«Ни к чему не привели, сэр Норман?» У меня постигла полнейшая неудача», — сознался я. «Я сделал несколько заключений, подвинувших меня немного вперед, но все нитя обрываются. И все же я не отчаиваюсь. Я надеюсь, что когда-нибудь мне удастся раскрыть эту тайну». Чельнер принес коктейли. Мы чокнулись. Итак, я пью за этот день, сказал Стэнфилд. И я тоже, искренне ответил я. Мы болтали о разных вещах. Главным образом, об гольф, который я во время пребывания в Южной Франции усиленно занимался. В этот вечер в ресторане было немало посетителей, и среди них несколько очень красивых женщин. Одна особенно привлекла мое внимание. Хотя она была высока, мальчишески стройна, выглядела восхитительной. Ее лицо было необыкновенно прекрасно, но немного бледно. А замечательнее всего были ее странно сверкавшие глаза. Густые волосы были того каштанового цвета, который я всегда так любил. Проходя мимо, она поклонилась моему спутнику и присоединилась к маленькой группе, сидевшей в другом конце зала. «Да жути красивая женщина», — заметил я. «Вдова из Южной Америки. Ее имя — Де Мендоза. Вы с ней знакомы? Мои скромные комнаты расположены в том же этаже, где находятся ее апартаменты. Иногда она бывает настолько милостива, Что вспоминает об этом обстоятельстве, если мы встречаемся в лифте? Друзья, которых я ожидал, пришли, и я распрощался с моим партнером по игре в гольф, но почему-то встреча с ним оставила неприятное впечатление. Я снова вспомнил тот позорный факт, что убийца Ричарда Лэдбрука еще не обнаружен, а человек, называвший себя Пэксли, исчез. В моем обществе находился служащий Министерства внутренних дел, и наша беседа, естественно, коснулась вопросов общественных. Ваша деятельность в скотланд ярде прекратилась так много времени тому назад, сэр Норман, сказал он, что известного рода происшествия едва ли могут заинтересовать вас. Эпидемия преступлений, неистовствовавшая в Лондоне два года тому назад, по-видимому, разразилась снова и с теми же, что в прошлом, результатами». «Департаменту, где вы работали, предстоит раскрыть четыре убийства и пять взломов. Главой этой шайки полиция считает человека, который полтора года тому назад организовал все эти преступления и ранил инспектора, пытавшегося его арестовать. Я сделал вид, что это известие не произвело на меня особого впечатления, но на самом деле принял его очень близко к сердцу». Если человек, скрывавшийся под именем Пексли и, по всей вероятности, идентичный и прославленному Майклу Сейру, действительно возобновил свою деятельность, моя жизнь в ближайшие месяцы снова станет содержательной. Наше общество состояло в этот вечер из шести человек, известного прокурора и его жены, моего друга из Министерства иностранных дел, также с женой, его невестки и меня. Прокурор, пригласивший нас сюда, слышал отрывки разговора и заметил. Вы поступили разумно, покинув Скотланд-Ярд, когда ваш талант еще признавался всеми. Теперь наступает новая эпоха преступлений, сэр Норман, и борьба становится неравной. В наше время убийцы-взломщики выходят не только из отбросов общества. Их место заняли не имеющие совести интеллигентные люди» сделавший орудием своей работы науку.